обращались в морской горизонт или в кайму далекого берега. Как только глаз научился механизму этих метаморфоз, они стали происходить сами по себе, как продолжают за спиной чудотворца зря оживать камушки. И теперь то в одном, то в другом месте комнатного космоса складывалась вдруг и углублялась мнимая перспектива, графический мираж, обольстительный своей прозрачностью и пустынностью колоса воды, скажем, и черный мыс с маленьким силуэтом араукарии. Из глубины соседней гостиной, отделенной от его комнаты раздвижными дверями, сквозь слепое, зыбкое стекло которых горел рассыпанный по зыбе желтый блеск тамошней лампы, а пониже сквозил, как в глубокой воде, расплывчато темный преслон стула, ставимого так в виду поползновения дверей медленно с содроганиями разъезжаться, слышался по временам невнятный малословный разговор. Там, должно быть, на дальней атаманке, сидела сестра со своим знакомым, и, судя по таинственным паузам, разрешавшимся, наконец, покашливанием или нежно-вопросительным смешком, они целовались. Были еще звуки с улицы. Завивался вверх, как легкий столб шума автомобиля, венчаясь гудком на перекрестке, или наоборот начиналось с гудка и проносилось дребезжанием, в котором принимала посильное участие дрожь дверей. И как сквозь медузу проходит свет воды и каждое ее колебание, так все проникало через него. И ощущение этой текучести преображалось в подобие ясновидения. Лежа плашмя на кушетке, относимой вбок течением теней, он вместе с тем сопутствовал далеким прохожим и воображал то панель у самых глаз, с дотошной отчетливостью, с какой видит ее собака, то рисунок голых ветвей на не совсем еще бескрасочном небе, то чередование витрин. Куклу парикмахера, анатомически не более развитую, чем «Дамы червей, Рамочный магазин с вересковыми пейзажами и неизбежный «Анконю де незнакомки с сены, столь популярной в Берлине, среди многочисленных портретов главы государства. Магазин-ламп, где все они горят, и невольно спрашиваешь себя, какая же из них там твоя, обиходная. Он спохватился, лежа мумией в темноте, что получается неловко. Сестра, может быть, думает, что его нет дома.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 и, засветив лампу на столе, полностью восстановил свой телесный образ. Он увидел и ощутил себя пенсне, черные усики, нечистая кожа на лбу, с тем омерзением, которое всегда испытывал, когда на минуту возвращался к себе и в себя из томного тумана, предвещавшего что, какой образ примет, наконец, мучительная сила, раздражающая душу.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 На столе лоснилась клеенчатая тетрадь, и рядом валялся, напегом от клякс-бюваре, бритвенный ножичек с каемкой ржавчины вокруг отверстий. Кроме того, лампа освещала английскую булавку. Он ее разогнул и острием, следуя несколько суетливым указаниям языка, извлек волоконца, проглотил лучше всяких явств после чего язык, довольный, улегся. Вдруг сквозь зыбкое стекло дверей появилась приложенная извне русалочья рука. Затем половины судорожно раздвинулись и просунулась кудлатая голова сестры. «Гришенька», — сказала она, — «пожалуйста, будь ангел, достань папиросу папы». Он ничего не ответил, и она совсем сузила яркие щели мохнатых глаз. Очень плохо видела без своих роговых очков, стараясь рассмотреть, не спит ли он. — Достань, Гришенька, — повторила она еще просительнее. — Ну, сделай это. Я не хочу к нему ходить после вчерашнего. — Я, может быть, тоже не хочу, — сказал он. — Скоренько, — нежно произнесла сестра. — А, Гришенька. — Хорошо, отстань, — сказал он наконец, и, бережно воссоединив дверные половины, она растворилась в стекле. Он опять подвинулся к освещенному столу, с надеждой вспомнив, что куда-то засунул забытую однажды приятелем коробочку папирос. Теперь уже не видно было блестящей булавки, а клеенчатая тетрадь лежала иначе, полураскрывшись, как человек меняет положение во сне. Кажется, между книгами. Полки тянулись сразу над столом, свет лампы добирался до корешков. Тут был и случайный хлам, Больше всего и учебники по политической экономии, я хотел совсем другой, но отец настоял на своем, были и любимые в разное время потрафившие душе книги. Шатер и сестра ⁇ Моя жизнь ⁇ Вечер у Клер и Балдуком Давжель, Защиты Лужины 12 стульев, Гофман и Гельдерлин, Боротынский и старый русский Бедекер. Он почувствовал уже не первый нежный Таинственный толчок в душе и замер, прислушиваясь, не повторится ли. Душа была напряжена до крайности, мысли затмевались, и, придя в себя, он не сразу вспомнил, почему стоит у стола и трогает книги. Бело-синяя картонная коробочка, засунутая между Зомбартом и Достоевским, оказалась пустой. По-видимому, не отвертеться. Была, впрочем, еще одна возможность. Вялый, почти беззвучно волоча ноги в ветхих ночных туфлях и неподтянутых штанах, он из своей комнаты переместился в прихожую и там нащупал свет. На подзеркальнике, около щегольской бежевой кепки гостя, остался мягкий мятый кусок бумаги, оболочка освобожденных роз. Он пошарил в пальто отца, проникая брезгливыми пальцами в бесчувственный мир чужого кармана но не нашел в нем тех запасных папирос, которые надеялся добыть, знаете, жиловатую отцовскую предусмотрительность. Ничего не поделаешь. Надо к нему. Но тут, то есть в каком-то неопределенном месте сомнамбулического его маршрута, он снова попал в полосу тумана, и на этот раз возобновившиеся толчки в душе были так властны, а главное, настолько живее всех внешних восприятий, что он не тотчас и не вполне признал собою, своим пределом и обликом, сутуловатого юношу с бледной небритой щекой и красным ухом, бесшумно проплывшего в зеркале. Догнав себя, он вошел в столовую. Там, у стола, накрытого давно опочившей прислугой к вечернему чаю, сидел отец, и одним пальцем шурша в черной с бороде — а в пальцах другой руки, держа на отлете заупругие зажимчики пенсне, изучал большой, рвущийся на сгибах, план Берлина. На днях произошел страстный русского порядка спор у знакомых о том, как ближе пройти от такой-то до такой-то улицы, по которым, впрочем, никто из споривших никогда не хаживал. И теперь, судя по удивленно недовольному выражению на склоненном лице отца, с двумя розовыми восьмерками по бокам носа. Выяснилось, что он был тогда неправ. «Что тебе?» — спросил он, вскинув глаза на сына. «Может быть, с тайной надеждой, что я сяду, сниму понос чайника, налью себе, ему?» «Папирос?» — продолжал он тем же вопросительным тоном, уловив направление взгляда сына, который было зашел за его спину, чтобы достать коробку, стоявшую около его прибора, но отец уже передавал ее слева направо, так что случилась заминка. — Он ушел? — задал он третий вопрос. — Нет, — сказал сын, забрав горсть шелковистых папирос. Выходя из столовой, он еще заметил, как отец всем корпусом повернулся на столик к стеным часам с таким видом, будто они сказали что-то, а потом начал поворачиваться обратно, но тут дверь закрылась, я не досмотрел. Я не досмотрел, мне не до этого, но и это, и давишние морские дали, и маленькое горящее лицо сестры, и невнятный гул круглой прозрачной ночи, все, по-видимому, помогало образоваться тому, что сейчас наконец определилось. Страшно ясно, словно душа озарилась бесшумным взрывом, мелькнуло будущее воспоминание, мелькнула мысль, что точно так же, как теперь иногда вспоминается манера покойной матери при слишком громких за столом ссорах делать плачущее лицо и хвататься за висок, вспоминать придется когда-нибудь с беспощадной, непоправимой остротой, обиженные плечи отца, сидящего за рваной картой, мрачного, в теплой домашней куртке, обсыпанной пеплом и перхотью. И все это животворно смешалось с сегодняшним впечатлением от синего дыма, льнувшего к желтым листьям на мокрой крыше. Промеж дверей невидимые жадные пальцы отняли у него то, что он держал, и вот снова он лежал на кушетке, но уже не было прежнего томления. Громадная, живая, вытягивалась и загибалась стихотворная строка. На повороте сладко и жарко зажигалась рифма, и тогда появлялась, как на стене, когда поднимаешься по лестнице со свечой, подвижная тень дальнейших строк. Пьяные от итальянской музыки аллитерации, от желания жить, от нового соблазна старых слов, хлад, брег, ветер, ничтожные, бредные стихи, которые к сроку появления следующих Неизбежно зачахнут, как зачахли одни за другими все прежние, записанные в черную тетрадь, но все равно. Сейчас я верю восхитительным обещаниям еще не застывшего, еще вращающегося стиха. Лицо мокро от слез, душа разрывается от счастья. И я знаю, что это счастье лучшее, что есть на земле.